и в политике, и в общественных вопросах разбиралась очень хорошо. Просто удивительно, откуда у нее брались слова «гусары молчать». По временам председателю заметно хотелось вернуть ее к существу дела, но, должно быть, не хватало духу ей помешать, и он не прерывал ее. А в заключение она привела даже два практических разъяснения и сделала суду, возбудившее всеобщий интерес предложения.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 Но председатель вовсе не был не согласен с Ленцманшей Гейердаль. Отнюдь нет, и он даже был чрезвычайно гуманен, чисто пасторски сострадателен. Во время вопросов, обращенных затем прокурором к Ленцманше, председатель большей частью сидел молча и делал какие-то отметки на бумагах. Судебное разбирательство происходило утром, свидетелей было мало, и самое дело в сущности очень просто –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 Она была родом из бедной семьи, впрочем, дочь работящих и почтенных родителей. Вынужденной в ранней юности служить, она поступила сперва в семью ленцмана Мы слышали сегодня отзыв ее хозяйки, госпожи Гейердаль. Более блестящего нельзя себе ничего представить. Варвара переехала в Берген. Защитник остановился на глубоко прочувствованной рекомендации двух конторщиков, у которых она занимала доверенное положение в Бергене.